Глава 30 Нет. Дженни твердо решила, что не будет вмешиваться. Раум, в отличие от Чарли, не просил ее помощи. Наоборот, несколько раз повторил, чтобы она не думала об этом и что сам разберется. Так что хватит. В принце на белом коне она уже наигралась. Похвальное намерение. Наверное, она даже сумела бы воплотить его в жизнь если бы не столкнулась с Таисией в библиотеке Академии. «Дженнифер?» На улыбку белокурой Анхелос волчица отозвалась угрожающим рычанием. Дженни остановилась с подозрением, оглядывая новую знакомую. «Чего ей нужно?» «Не просто же так это показное радушие на ровном месте?» «Жизнь давно научила Дженни не верить излишне дружелюбным чужакам». «Здравствуй!» — тем не менее ровно ответила девушка. Взгляд сам собой упал на шейный платок в цветах Академии, но с нашитой сбоку крохотной эмблемой факультета целителей. «Угу, правильно, целитель — одна из трех самых престижных специализаций Аусвейла. Где еще может учиться жена Армелина Денибероса? Не на Теормаге же!» «Очень рада тебя встретить. Не хочешь пообедать вместе?» Дженни уже открыла рот, собираясь отказаться, когда в ушах зазвучал голос Раума. «Осталось два месяца, в течение которых я должен достичь четких договоренностей о сделке с бюджетом не менее 800 миллионов. Иначе у меня будут проблемы». «Конечно, Анхела сможет снова отказать. Но Дженни должна попробовать». «Давай», — согласилась она, — «только у меня не очень много денег». В те дни, когда Раума не была в академии, она обедала в столовой. Нет, деньги на кафе были, теоретически. На практике в будущем по-прежнему царила пугающая неопределенность, поэтому Дженни с маниакальным упорством откладывала каждую монетку. Неизвестно, получится ли перевестись в Вестфилд, неизвестно, что там будет со стипендией, а финансовый запас необходим. Но Анхелос точно в столовую не пойдет. Ладно, можно разок и потратиться на кафе. Таисия, понимающе улыбнулась. «Не берешь у Раума деньги?» «Не беру». Деньги на всякие мелкие житейские траты служили постоянным источником ссор в их отношениях. Дженни еще смирилась с тем, что когда они вместе, демон платит за двоих но брать у него деньги на мелкие траты себе не позволяла. Почему? Она сама бы затруднилась назвать однозначную причину. Быть может, потому что это слишком походило на оплату за секс или просто не хотела становиться финансово зависимой от него. А Раума злил и даже оскорблял такой демонстративный отказ. «Но при этом позволяешь ему себя одевать». Взгляд Тасси пробежался по ее фигуре снизу вверх туфли от Роберта Лакостена, юбка от Висарди, блузка от Ричи Долана. Краска бросилась Дженни в лицо. Ее что же, назвали содержанкой? «Это не мои вещи», — процедила она сквозь зубы. «Они принадлежат Рауму». Это прозвучало еще двусмысленнее, и она окончательно разозлилась, особенно от понимающей гримаски на кукольном личике Анхелос. «И угостить себя ты, конечно, не позволишь», — спокойно уточнила Таисия. «Нет», — Дженни ответила так резко, что это прозвучало почти грубостью, и тут же устыдилась. «Да что с ней такое? Почему ее так раздражает эта приветливая девушка?» «Но даже если раздражает, это не повод вести себя по-хамски». «Извини», — добавила она. «Просто вопрос финансов — это больной вопрос». Таисия не стала ни насмехаться, ни лезть в душу, спрашивая, почему. Просто кивнула, мол, поняла. «Тогда пойдем в столовую», — предложила она. «В столовую? Ты серьезно?» Дженни смерила ее недоверчивым взглядом. В ее понимании такие девушки с обложки не то что не появлялись в студенческой столовой, но даже не догадывались о ее существовании. «Ага». Анхела сподмигнула. Поболтаем о своем, о девичьем». Не сказать, чтобы Джин не хорошо умела втираться в доверие. Если человек или не человек ей нравился, общение обычно получалось как-то само собой. А если нет, то сколько не выдавливай натужных улыбок, все равно будет скучно и неловко. Но ради Раума стоило постараться. Поэтому, устроившись с подносом за столиком, она изобразила вежливый интерес и принялась расспрашивать новую знакомую. Считается, что умение слушать — залог хорошей беседы, а слушать же умела. Таисию не потребовалось долго упрашивать. Она охотно делилась воспоминаниями детства. О маленьком северном городке, о монастырском приюте для девочек-сирот, о том, как удивилась, впервые увидев демона, Ты Анхелос и росла в приюте? Недоверчиво переспросила Дженни. Никто не знал, что я Анхелос. Мама была человеком, а отца я никогда не видела. Амбициозные мечты умненькой провинциалки, восторг при поступлении в самую престижную академию страны, шок от встречи с мегаполисом во всем его блеске и нищете – все это было чужим и близким одновременно. Знакомым, в чем то даже родным. История Таисии имела немало общего с историей рыжей полукровки из клана Маккензи. И, наверное, поэтому Дженни, недоверчивая, настороженная, не любящая чужаков Дженни, вдруг с удивлением поймала себя на том, что ей хочется рассказать что-то в ответ. Поделиться, заплатить откровенностью за откровенность. Почему бы и нет, в конце концов? И рядом с маленьким северным городком из воспоминаний Таисии встал промышленный город детства Дженни. Холодный и одинаково жестокий ко всем жителям. Синие горы в туманной дымке, лошади в обрызганных росой травах. Вожак Маккензи, не молодой, но еще крепкий, с лишь присыпанными белой солью висками. Шумная вата горовесников волчат, клан, семья. Внезапно вспомнилось, что все это потеряно для нее навсегда, и сердце сжалось от острого болезненного ощущения утраты. Голос задрожал. Испугавшись, что расплачется, Дженни осеклась и замолчала. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — выдавила она. «Расскажи о приеме. У вас действительно в гостях будет настоящий султан?» «Будет». Султан Саман заключил с Дениберосами договор на изготовление и поставку партии оружия. Мэл, имя мужа она произнесла с какой-то особой затаённой нежностью, отвечает за юридическое сопровождение сделки. И много гостей планируется? Около полусотни. Это небольшой прием. Султан попросил познакомить его с бизнес-элитой империи, поэтому политиков, актеров и журналистов не приглашали. Таисия виновато улыбнулась. «Дженни, я понимаю, к чему ты ведешь, и ты мне очень нравишься. Я правда хотела бы помочь тебе, но я не могу пригласить Раума в обход Мэла». А муж категорически против. «Это из-за свадьбы?» уточнила Дженни, чувствуя одновременно облегчение от того, что больше не нужно юлить. И досаду. Не только, но из-за свадьбы тоже. После нее он поклялся, что никогда не пригласит Раума в Грейтернхолм. Анхелос развела руками. Мыл вы, но ему нужно время. Быть может, через год. Год. У Раума нет года. Он сам сказал, что осталось два месяца. «А ты не можешь поговорить с мужем?» «Убедить его», — собеседница покачала головой. «Поверь, так будет только хуже. Мне лучше не вмешиваться в то, что между ними происходит». Джинни уже открыла было рот, чтобы спросить, почему, когда новая мысль заставила ее забыть обо всем. «Скажи», — медленно протянула она, «а приглашение ведь на две персоны?» «Как правило, да». «Тогда выпиши его на мое имя», — выпалила Дженни и с надеждой посмотрела на Анхелос. Та моргнула, нахмурилась. «И ты придешь с Раумом?» «Конечно, но формально получается, что Армелин его не приглашал и своего слова не нарушил». Девушка торжествующе подняла указательный палец. Таисия все еще хмурилась и что-то прикидывала и сердце Дженни упало в пятки. Не согласится. Не станет ссориться с любимым мужем ради просьбы чужой в сущности девицы, да еще и не особо приветливой. Она сама бы на месте Таисии поступила так же. Ладно. Дженни выдавила кривую улыбку. Нет, значит, нет. Извини за беспокойство. Она чувствовала обиду, но не на Анхелос. Скорее уж на обстоятельства, которые сложились так по-дурацки. В этот момент лицо Таисии разгладилось, и она тихонько хихикнула. «А что? Можно попробовать. Мэлу понравится». «Понравится?» — удивилась Дженни. «Ну да, он юрист и любит всякие лазейки в формулировках». Девушка бросила взгляд на настенные часы. Отодвинула полупустую тарелку и встала. «Прости, у меня вот-вот начнется сравнительная расовая анатомия». «Так что насчет приглашения?» «Не переживай, будет приглашение». Она солнечно улыбнулась и подмигнула. «Даю слово». Дженни проводила ее взглядом. От чего то стало стыдно за свое поведение при первой встрече, за недоверчивость, грубость и высокомерие. Да, высокомерие. Подозревала в нем Таисию, а сама-то... Увидела богатую девушку со сладкой внешностью модели и сразу же заподозрила в ней безмозглую куклу. А Таисия совсем не тупая. Ее даже наивной нельзя назвать. Просто... странная. Слишком открытая, милая и понимающая. Настолько, что диву даешься, как она выжила в этом мире, если росла не под стеклом в домике из сахарной ваты. А может, это расовая особенность у ангела такая — всех любить и принимать. Поэтому они и вымерли почти все. Ну, или Таисия просто гений притворства, а Дженни тогда доверчивая дурочка. Письмо пришло на следующий день. Конверт из плотной дорогой бумаги с золоченным вензелем и фамильной печатью Дениберосов содержал внутри приглашение на званый вечер для Дженнифер Рейд. «Буду рада видеть вас обоих, Таисия», гласила вложенная вместе с приглашением записка. «Нет, ну какого хрена?» возмутился Раум, когда Дженни ворвалась в их общую спальню размахивая полученным приглашением. «Почему они пригласили тебя?» «Потому что Армелин поклялся не приглашать тебя», объяснила девушка. «Не переживай, тут написано, что я могу взять с собой одну персону». О том, что приглашение Таисия прислала после ее просьбы, не решила не говорить. «Не такое уж великое достижение». Но демона новость даже в такой подаче не сказать, чтобы особо обрадовала. «Мы не едем. Нечего тебе делать в Грейтерн-Холл», — категорично заявил он. «Что?» — Дженни растерялась. «Ты же говорил, что хочешь встретиться с Суманом в неформальной обстановке!» Демон кисло улыбнулся. «Хотел, да. Ничего, придумаю что-нибудь другое». Но паче! Она осеклась, сраженная неожиданной догадкой. Это из-за меня, да? Ты не хочешь ехать туда со мной? Потому как демон отвел глаза, Дженни поняла, что попала в точку. Вот как! Девушка задохнулась от обиды. Она так старалась, придумала, как ему помочь, упросила Ангела спойти навстречу, а он. «Ты ведь с самого начала не собирался меня туда брать, верно? Не хочешь, чтобы тебя видели рядом с какой-то полукровкой?» Раум нахмурился. «Нет». «Знаешь, а мне плевать. С тобой или без тебя, но я пойду туда». Нет, ей совершенно не хотелось ехать на прием и толкаться среди незнакомцев. Но от мысли, что Раум настолько ее стыдится, что готов пожертвовать важной сделкой, Стало так больно и обидно, что очень захотелось как-то задеть в ответ. «Не говори глупостей!» «Ах, ну простите, ваше высочество, что мои слова так глупы!» Старательно копируя издевательские интонации демона, протянула Дженни. «Чего еще ждать от какой-то волчицы?» «Детка, ты нарываешься!» Обманчиво мягким голосом предупредил Раум. «Я сказал, что мы не едем. Тем более ты не поедешь одна туда, где толпа демонов». «И как ты мне запретишь?» Она дерзко вздернула голову и уставилась ему в глаза. И удивилась, поймав на его лице не столько злость, сколько тревогу. Как будто речь шла не о безобидном светском рауте, а о чем-то куда более опасном. Например, прыжке в бассейн, полный голодных крокодилов. совежу и запру», — оскалился демон. Не будь Дженни так поражена своим открытием, она бы обязательно взбесилась от этих слов. «Ты беспокоишься? Из-за меня?» Раум вздохнул. «Детка, там будет куча, целая куча демонов». И я не смогу одновременно обхаживать Самана и сопровождать тебя. Он раздосадовано стукнул кулаком по столу. Братец Мел знал, как отомстить. Да. Да что со мной случится-то? Недоумение Дженни усилилось. Раум реагировал так, словно стоит ему отвернуться, как другие демоны сожрут ее. Что угодно. Все, детка. Вопрос закрыт. Еще месяц назад она бы легко согласилась с его словами. Месяц назад она не стала бы выпрашивать для него пригласительный у Анхелос. Да и вообще никуда бы с ним не пошла, даже если бы позвал. А теперь Раум больше не был чужаком. Его проблемы стали проблемами Дженни. Она обняла своего мужчину, прильнула, чувствуя, как тает от этого проявления заботы но там ведь будет кто нибудь кому ты доверяешь хочешь я буду держаться рядом с ним весь вечер зачем тебе это дженни упрямится мрачно спросил демон просто хочу чтобы у тебя все получилось искренне сказала дженни и поцеловала его в уголок губ поехали для тебя ведь это важно обещаю что буду послушной девочкой я никому не доверяю мрачно сказал демон и задумался. «Ладно». Нехотя выдавил он после паузы, правила такие. От меня не отходить, ни с кем не разговаривать, улыбаться и молчать. Платье я выберу сам, и оно не обсуждается. Как только заканчиваю с Саманом, прощаемся и уходим. Согласна?